в уютной палате, обставленной согласно всем правилам гигиены, и не переставала думать о том, что сулит ей судьба. а н ж е л а собственно, так и не оправилась от мучившего ее летом приступа ревматизма, а поскольку ей вдобавок пришлось пережить много тяжелого, выглядела она бледной и слабой. Хотя и не чувствовал а себя больной. А главный хирург, акушер Ламберт, худощавый мужчина лет 65, с е с е д о й бородой и седыми вьющимися волосами, широким горбатым носом и острым взглядом серых глаз, говорившим об энергии, проницательности и выдающихся способностях, принял большое участие в Анжеле. д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 д о р о д н а я флегматичная особа лет т р и т и пяти постоянно хвалила ее за терпение и спокойствие и тоже привязалась к этой симпатичной маленькой женщине, не терявшей мужества и душевной бодрости и преисполненной надежд, несмотря на ждавшее и ее серьезнейшее испытание. Общее мнение главного хирурга, о р д и н а т о р а и сестры.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 Впервые за много лет практики он испытывал настоящую жалость. Ординатор строго выполнял все его указания. Для Анжелы готовились специальные блюда и питье. Кормили ее часто. Ей был предписан полный покой. Мне не нравится ее сердце, докладывал он главному хирургу. Оно о с л а б л е н н о и дает перебои. Я подозреваю какое-то функциональное расстройство. Не будем терять надежды, серьезно отозвался тот. Постараемся обойтись без эфира. Юджин из-за своего душевного состояния не способен был осознать всю серьезность положения а н д ж е л ы Он был далек от нее. Ни чувство, ни страсть не связывали их. Сестра и ординатор, полагавшие, что он очень любит жену, решили ничего ему не говорить. Они не хотели пугать его. Несколько раз он спрашивал, не разрешат ли ему присутствовать при родах, но ему отвечали, что это нежелательно и прежде всего для него самого. По совету сестры Анжела сама попросила Юджина не приходить, но он считал, что нужен ей. Как бы д а л е к и они ни были. К тому же ему хотелось все видеть. Если он будет рядом, говорил он себе, Анжела легко перенесет это испытание. Когда же сроки приблизились и ему стало ясно, какой катастрофой все может кончиться, он решил, что обязан оказать ей эту помощь. К нему вернулось что-то от той нежности, которую в б ы л ы е дни вызывала в нем ее миниатюрность. Она, вероятно, не справится с этим. Ей предстоят ужасные страдания. Она ведь никогда не желала ему зла и только старалась сохранить его для себя. Сколько горечь, сколько трагизма в этой... жестокой путаницы человеческих отношений. Почему жизнь так чудовищно сложна? Время родов приблизилось, и у Анжелы начались жестокие боли. Таинственный процесс, происходивший в чреве матери, где будущая жизнь п о к о и л а с ь в к о л ы б е л е из мышц и связок, в сущности закончился. И теперь вся энергия материнского организма переключилась на другое. Боль от натянутых до предела связок причиняла Анжели невыносимые страдания. Она судорожно сжимала руки, лицо ее покрывалась смертельной бледностью. Она начинала плакать. Юджин несколько раз бывал у нее во время этих приступов. И тут только он увидел, до чего сложен и неумолим извечный процесс воспроизведения рода, который приводит женщину на порог смерти для того, чтобы на земле не угасала жизнь. Он задумался над тем, не правы ли последователи христианской науки, когда утверждают, что жизнь лишь ложь и иллюзия. б е с с м ы с л е н н ы й лихорадочный бред, о котором ничего не хочет знать мудрость Господня. Он отправился в библиотеку и взял там книгу по акушерству, в которой описывалось хирургическое вмешательство при родах. Он нашел в ней десятки рисунков, изображавших ребенка в чреве матери в необычно странных положениях. Что-то в них наводило на мысль о цветке, словно свернутый лепесток. Рисунки были выполнены очень тонко, некоторые, несмотря на их чисто прикладное значение, даже превосходно. И Юджин был очарован. Они изображали уже р а з в и в ш е г о с я младенца, но какой же он был маленький! Головка его находилась то в одном положении, то в другом, крошечные ручки были забавно скручены, но всегда в нем было что-то милое и трогательное. Бегло просмотрев книгу Юджин узнал, что главную трудность в при родах представляет головка ребенка, момент ее прохождения. Никаких других сложностей для а кушера, по-видимому, не существовало. Но как справиться с этой? Если голова у ребенка большая, а мать уже не молода и стенки брюшной полости не эластичные или жесткие, то естественные роды могут оказаться невозможными. В книге были целые главы о к р а н и о т о м и и и цефалотрепсии, а на простом человеческом языке это означало, что в известных случаях приходится размозжить череп ребенка специальным инструментом. Одна глава была посвящена кесареву сечению, причем описывались трудности этой операции и приводились Пространные рассуждения об этической стороне дела, что правильнее убить ребенка, чтобы спасти мать, или же наоборот, и какова сравнительная ценность их жизни для общества. Подумать только, что в критическую минуту хирург сам выносит приговор и приводит его в исполнение. Да здесь мелочные законы жизни утрачивают свою власть. Здесь мы снова взываем к человеческой совести, которую миссис Эдди определяла как отражение имманентного разума. Если Бог благ и мудр, то в этом решении п р о з в у ч и т его голос. Он подскажет, что надо делать.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 Сейчас ей было значительно хуже. Острая боль в б о к у на которую она и раньше жаловалась, усилилась. Лицо ее то краснело, то бледнело, и по нему пробегала судорга. о Миртл тоже пришла навестить невестку. Она говорила с ней, а Юджин стоял рядом и с щ е м я щ и м сердцем думал о том.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 Вы сразу узнаете, сказал он, усмехнувшись. Родовые схватки — это такая штука, которую ни чем не спутаешь. Он вышел, и Юджин последовал за ним.